Глава шестая. Лазурь и мята. Привычка быть счастливым – самая лучшая. Диане кажется, что она стала круглой луной. Повисла в темном пространстве, не знающем течение времени, застыла неподвижным космическим телом в пустоте, потерялась среди слепящих огней в пространстве, которое существовало всегда и которого никогда не было. А была ли когда-нибудь она сама, Диана Эбигейл Мунлайт? Ее имя пробуждает слабую волну чувств, и по Луне бегут стремительными геометрическими линиями узоры. С Земли их не видно, на Земле не знают, что она, Диана Луна, живая. Всего-навсего замороженная, погруженная в вечный анабиоз. Раньше бесконечность ее пугала, казалась предвестником забвения, теперь же она сама часть бесконечности. Бесконечность вмерзла кристаллами в ее волосы, изморозью покрыла бледную кожу, пропитала словно слезами ресницы и стекает по холодным щекам. Бесконечность в каждой вене. Теперь Диану пугает то, что она потеряет свою бесконечность, Потеряет свой свет. Потеряет музыку. Она это свет, пусть ночной, но все же. По твердой поверхности Луны пробегают в лазурного блеска. Постепенно она пробуждается, находит себя, но теряет бесконечность. Она смотрит на узоры созвездий, пролетающие мимо кометы, как часто их путают с падающими звездами, на космический мусор. Воспоминания становятся ярче, она слышит голоса, видит фрагменты из прошлого, начинает чувствовать. И первое, что накрывает ее с головой, — это боль, глубокая, въевшаяся в душу, невесомая, как перо из крыла ангела. Луна дрожит и искрится лазурью, но все еще светит. Боль возвращает чувство Дианы окончательно, и как только девушка понимает, что ее свет — лишь часть отраженного солнечного света, Что даже Земля отражает куда больше света, чем Луна. Она откалывается от спутника и начинает стремительно падать, превратившись в точку. Диана несется к земле с невероятной скоростью, и когда до столкновения остается совсем немного, она, вздрогнув всем телом, распахивает глаза. Девушка обреченно смотрит в белый потолок, понимая, что находится в своей комнате, лежит на кровати и накрыта теплым одеялом до самого подбородка. Диана прислушивается к себе, чувствуя, что ей больше не холодно и жар больше не плавит кожу, осталась только лишь слабость и ужасная боль в горле. А еще колит руку у локтя. Так и есть. Капельница. Ей делали капельницу, она до сих пор стоит у изголовья кровати. Диана медленно садится, с ее лба падает влажное полотенце, и она обтирает им сухие подрагивающие руки. Диана прекрасно помнит о том, что случилось, и понимает, что ее нашли. Иначе и быть не могло. Она знала, что ее свобода временная. Диана идет по комнате и удивленно оглядывается по сторонам. В ее комнате был кто-то чужой. Ничего не понимая, Диана идет дальше, похожая на привидение в длинной невесомой белой сорочке. На диване она видит уснувшую тревожным сном мать. Прямо перед ней на журнальном столике. Лежат какие-то бумаги и вычурные приглашения с вензелями. Видимо, Эмма подписывала их, когда уснула. Во сне она выглядит не такой уж и безупречной. Сон снимает с нее волшебство, позволяющее скрывать возраст, и Диана вдруг чувствует слабый укол совести. Она бросает на ноги матери тонкий плед и, покачиваясь от слабости, идет к бару. В горле пересохла. Диана пьет кокосовую воду, но боль в горле не становится меньше. Она заболела, потому что решила переночевать в парке. Какой же глупый и опрометчивый поступок. Диана касается горла пальцами, щупает его и болезненно морщится. Девушка уже хочет идти обратно в кровать, потому что слабость наваливается на нее сильнее, однако ей вдруг кажется, что она слышит голос отца. Возможно, он вновь по совету личного психотерапевта занимается цветами. Его личный психотерапевт, известный доктор философии в области психологии, который при Нью-Корванском университете основал собственную школу. Он заставляет отца сажать розы и ухаживать за ними, но зачем Диана никогда не понимала? Впрочем, зачем отцу психотерапевт, ей тоже было непонятно. Диана замирает на мгновение, чувствуя вспышку ненависти к отцу, а затем открывает окно, не боясь льющейся из него прохлады. Она смотрит в сад и, к своему изумлению, видит у розовых кустов отца и какую-то девушку. Диана хватает театральный бинокль, из которого пыталась рассмотреть звезды, и наводит на них. К ее огромному удивлению, отец разговаривает с той самой красноволосой гитаристкой из парка. Диана отлично помнит ее лицо. Видимо, ее до сих пор не выставили из особняка. Что она делает рядом с отцом, Диана не знает. Просто наблюдает за ними, отмечая про себя, что отец и Красноволосая ведут оживленную беседу, и для нее это в новинку. Разве можно разговаривать с этим деспотом так живо? Ей не страшно? И кто она вообще такая? Отец, кажется, смеется, и сердце Дианы перетягивают атласной черной лентой. Она с шумом закрывает окно и идет в кровать. Ей противно. И от себя, и от всех них. Видимо, отец может относиться хорошо ко всем, кроме собственной дочери. Диана утыкается лицом в подушку, которая едва заметно пахнет ее любимыми духами, слабо ощутимой горечью цитруса и кожей, и закрывает глаза. Завтра ей предстоит разговор с родителями, и это уже сейчас ее раздражает. Она скучает по своим друзьям, которые наверняка проклинают ее, и чувствуют вину. Она, как черная дыра, все больше ширится в ее груди, и думает о Дастине, вспоминая его образ в рекламе. Ночью ей снится, как Николь обнимает ее, а парни стоят рядом и говорят, что все в порядке, хлопают по спине, шутят, и все как всегда. А она плачет, но так и не может сказать простых слов извинения. Во второй раз Диана просыпается в слезах, ее горло болит так сильно, что она не может вымолвить ни слова. До десяти утра я нахожусь в своей шикарной тюрьме в ожидании, когда меня освободят. Я надеюсь, что они нашли Диану, потому что мне ужасно жаль в пустую потраченного времени, проведенного здесь, а еще я беспокоюсь за гитару. Рыбина с бесцветной, ничего не значащей улыбкой заходит в гостевую спальню тогда, когда лучи солнца неспешно переползают со стены на потолок. Она вновь одета так, будто собирается на прием к папе римскому или к королю. Деловой костюм небесного цвета, идеально уложенные волосы, макияж, туфли на высоком каблуке. Она благоухает свежестью, в которой чувствуется цветочная нотка, но глаза ее уставшие. Рыбину сопровождают молодая женщина крайне строгого вида, в очках и с пучком на голове напоминающая злую учительницу, и двое охранников, один из которых несет мою гитару. «Доброе утро, мисс Ховард!» — приветствует меня рыбина, и тотчас стены покрываются изморозью. «Натянуто, добрая», — отвечаю я, «беру гитару и аккуратно достаю ее из чехла, осматриваю, из моей груди вырывается вздох облегчения, с моей малышкой все в порядке». Рыбина терпеливо ждет, когда я оторву взгляд от гитары и открывает рот с острыми зубками. «Нам нужно поговорить». Она протягивает руку, и ее помощница вкладывает в нее конверт, а после уходит вместе с охранниками. «Мы остаемся наедине». Я сижу на диване, она в кресле напротив. Между нами стеклянный журнальный столик, он настолько изящен, что кажется хрустальным. Ваша дочь нашлась? спрашиваю я первой. Да, коротко отвечают мне. Надеюсь, с ней все хорошо, из вежливости говорю я, хотя готова надрать этой диане задницу. Все хорошо. Ее мать не хочет продолжать разговор насчет дочери и меняет тему. Как я и обещала, мисс Ховард, гитара доставлена вам в целости и сохранности. Кроме того, примите материальную компенсацию за доставленные неудобства. Она небрежно кидает на середину столика белоснежный конверт, в которой, по всей видимости, лежат деньги. С одной стороны, мне, конечно же, нужны деньги, я скромная студентка Хартли, которая перебивается подработками, но с другой, мне становится не по себе. Чувство неловкости переплетается внутри с неожиданной злостью. Рыбина думает, что может просто так кинуть мне подачку. Серьезно? Я не возьму денег. Твердо говорю я, пристально глядя на нее. Она приподнимает идеально нарисованную бровь. И что вы возьмете, мисс Ховард? Я не понимающий на нее смотрю, подавляя свой гнев, а она изучает меня. И, кажется, приходит к какому-то неправильному выводу. Что ж, я неправильно вас поняла. «Вы музыкант, верно?» — спрашивает она своим непередаваемо холодным тоном. «Верно», — отвечаю я, не понимая, к чему она клонит. «Я могу предложить вам одноразовую работу и заплатить за нее эту сумму. Вот это мне уже нравится больше. Я как раз ищу новую подработку». «Так, что за работа?» — спрашиваю я. «Через три недели на нашей вилле состоится закрытый благотворительный бал», — говорит она. Нужны профессионалы для музыкального сопровождения. «Оркестр?» — спрашиваю я и слышу. «Гитарный квартет. Раз вы учитесь в Хартли, наверняка должны играть на должном уровне, верно?» Я киваю. «Найдите в Хартли трех хороших гитаристов. С вами свяжутся и все досконально объяснят. А сейчас оставьте свои координаты моей помощницы». Она даже не спрашивает, согласна ли я, потому что уверена, что не откажусь. И я не отказываюсь, хотя почему-то мне неприятно соглашаться. Единственное условие ⁇ вы сохраняете в тайне все, что произошло вчера, говорит Рыбина. Никто ничего не узнает. Верю, но вы подпишете документы, в которых говорится о том, что не имеете права разглашать информацию. Рыбина встает, не забирая денег, и идет к двери. Я встаю следом, и мне с трудом удается не закатить глаза как все серьезно извините говорю я ей в спину и она вынуждена обернуться но почему такой странный выбор обычно при выборе исполнителей для камерной музыки останавливаются на более традиционных струнных квартетах скрипки альты виолончель сын одного из наших друзей пишет музыку для гитары сухо отвечает рыбина и уходит зато приходит помощница ее зовут джессика и она кажется еще более высокомерной, чем хозяйка. Она общается со мной так, будто я и должна крупную сумму уже лет 20, а перед этим сожгла дом и увела мужа. Джессика берет у меня данные и коротко рассказывает про предстоящее мероприятие. Это претенциозная вечеринка для богатых, которые раз в году играют в добрых фей-волшебников, покупая произведения искусства на аукционе и передавая вырученные деньги в благотворительный фонд, созданный женами миллиардеров. «Богатых нужно развлекать живой музыкой, и за это будут платить неплохие деньги». «В начале следующей недели я свяжусь с вами, мисс Ховард», говорит Джессика с отвращением, глядя на меня. «К тому времени вы должны будете подобрать коллег для квартета и передать мне их данные. Конечно, каждый из них будет тщательно проверен нашей службой безопасности, поэтому постарайтесь выбрать наиболее приличных из всех». Я мрачно киваю. «Надеюсь, вы понимаете, что выступление на закрытом благотворительном мероприятии семьи Мунлайт — это огромная честь, но и не менее огромная ответственность». «Мунлайт?» — переспрашиваю я с недоумением. «Это дом семьи Мунлайт», — поясняет Джессика высокомерно, так словно она лично основала его в 1735 году. И я вдруг понимаю, что это особняк одного из основателей знаменитой Крейн Групп, чей небоскреб я не люблю больше остальных. Эта новость ошеломляет меня, но я почему-то усмехаюсь. Прикольно. «Что?», Что? — переспрашивает Джессика, чуть скривив губы. «Кайфово!» Я предпочитаю не использовать сленг и вульгарные выражения, и миссис Мунлайт тоже. «Да бросьте!» — говорю я ей самым своим компанейским тоном и кладу на узкое худое плечо руку. «Не такая уж вы и правильная!» «Наверняка вы бываете грязной девочкой». И подмигиваю ей, широко улыбаясь. «Что вы имеете в виду?» — холодеет она на глазах. «Я видела вас», — говорю просто. «Это старая шутка. Естественно, я нигде не видела Джессику, но шутка вдруг срабатывает». «Вы обознались», — шипит она, подрывается и, как автомат, повторяя, что свяжется со мной в начале недели, уходит. Потом, одумавшись, возвращается, ей ведь нужно еще и выпроводить меня. Садится рядом, дает документы, которые я должна подписать, все они касаются неразглашения информации, и прежде чем сделать это, я, внимательно раздражая ее, читаю их. Минут сорок спустя мы, наконец, выходим из гостевых апартаментов. Я бросаю на роскошь классики прощальный взгляд, в котором нет сожаления. Впереди размашисто идет Джессика, затем я с любопытством изучаю обстановку особняка, а за мной как конвоир-охранник. Мы покидаем дом, окруженный садом, в котором будут расти посаженные мною розы, и идем по дороге к воротам. Явно чувствую, что на меня смотрят. На этот раз я вижу, кто. В одном из окон стоит Диана и прожигают меня взглядом. «Ты слишком странная, Диана, не из моего мира». Меня подводят к черному автомобилю марки Audi и распахивают дверь. Я сажусь на заднее кожаное сиденье, положив рядом чехол с гитарой и сумку. Наверняка мне выделили самую плохую в парке Moonlightов машину, но для меня она просто шикарна. Я открываю окно и маню Джессику к себе. С крайне недовольным видом она наклоняется так близко, что я вижу крапинки в ее сердитых карих глазах. «Я вас видела дважды». Шепчу я ей на ухо и, кажется, слышу, как скрипят ее зубы. «Что у вас за тайны, Джессика?» «До свидания, мисс Ховард», — говорит она. Дает какой-то знак водителю, и машина трогается с места. Черные кованные ворота открываются, мы выезжаем на улицу, и в нас едва не врезается алый Бугатти, за рулем которого сидит потлатый мужчина в солнечных очках. Видимо, он как раз направлялся в особняк Мунлайтов и неудачно вывернул. Мой водитель успевает затормозить и избежать столкновения. Представляю, насколько градусов понизилась температура его тела, наверняка трясется за столь дорогое хозяйское имущество. Водителя едва не впечатывает в руль, а меня в кресло напротив. Тотчас надуваются подушки безопасности, видимо, их датчик слишком чувствителен. Я сижу, как идиотка, уткнувшись лицом в белую подушку. Не без труда я вылезаю из машины, которая уже несутся охранники, А вот водитель самостоятельно выбраться не может и с обречённым видом ждёт помощи. Потлатый тоже выскакивает из своего Бугатти. «О, черт возьми!» — громко и весьма эмоционально кричит он, срывая солнцезащитные очки и запуская в густые каштановые волосы пальцы. Его лицо смутно знакомо. «Честное слово, я не хотел. Вы в порядке, мисс?» Я удивлена. Думала, он вообще не обратит на это внимания, но нет. Кажется, по-настоящему волнуется. В порядке, а вот водитель не особо. «Мне так жаль», — наклоняется Патлаты к окошку, молитвенно сложив ладони вместе. «Прошу извинить, сэр». «Какой-то он странный богач. А может, тоже чей-нибудь водитель? Но не похоже. Одет весьма дорого, хоть и пытается косить под молодежь. Когда охрана вытаскивает водителя из машины под причитание потлатова я вдруг понимаю, кто это такой». «Извините», — говорю я. «Это ведь вы? Джонатан Тейджер?» «Это я», — соглашается он и смотрит на меня с любопытством, а я улыбаюсь. «Пыли роса, ваша самая крутая композиция. Я играла ее, когда поступала в Хердманскую национальную музыкальную школу. «Ого», — тянет он. «И какова же ваша специальность, юная леди?» «Я не поступила», — весело отвечаю я. «Досадно». «Зато поступила в Хартли». «Я тоже учился в Хартли», — обрадованно выдает он. «Я в курсе, потому что все студенты знают популярных выпускников нашей школы, ими тыкают нам в лицо, да и в Зале славы мы бываем часто». Джонатан Тейджер — известный композитор, который написал одну из лучших песен Элинор Фелпс за последние 10 лет. Он не публичная личность, редко показывается перед камерами и предпочитает уединенный образ жизни. Вас бы с руками и ногами оторвали в Хартли, захотивы вы преподавать на композиционном факультете, говорю я. Нет уж в Хартли я не вернусь, смеется композитор. Я не доучился там один семестр из-за долгов и заканчивал Джулиерт в США. Точно, хлопаю я полбу ладонью но вас все равно считают своим. Мы болтаем. С Джонатаном, на удивление легко, он расписывается на собственном диске, который дает мне в качестве компенсации. Слишком много компенсаций за один отрезок времени, и вообще кажется мне не только крутым композитором, но и крутым мужиком. Напоследок Джонатан желает мне творческих успехов, и его слова, как животворящая мазь на ране. После встречи с ним, я чувствую желание творить. Я уезжаю, вполне довольная жизнью, рассматривая из окон автомобиля района, о котором раньше только слышала. Это закрытый район для богачей верхний Ист-Хиллс. Тут живут политики, бизнесмены, актеры, певцы и прочие представители тонкого слоя элиты нашего общества. Один особняк краше другого, дороги сверкают чистотой и даже воздух не такой, как в других районах Нью-Корвана. Он пропитался роскошью. У меня отличное настроение. Да, я перенервничала и наверняка на моей голове прибавилось седых волос, но теперь будет что вспомнить. Никогда не забуду, как я ползла по веревке из простыни под одеяльника с зацепившимся за джинсы лифчиком Дианы. Я уверена, что наша встреча была первой и последней, случайной и даже забавной. О том, что она может оказаться роковой, я не задумываюсь, зато радуюсь подвернувшейся работе. Сыграть в гитарном квартете на вечеринке для богатых снобов за хорошие деньги, почему бы и нет. Я даже знаю, кого можно позвать в будущий квартет, кроме Нейтона и Чета, гитариста и бас-гитариста из группы. Думаю, моя хорошая знакомая Сью Хелман согласится на подобное предложение, она отлично играет на гитаре. В машине есть зарядки, и я, наконец, подзаряжаю телефон. Он включается, и я вижу уведомления о звонках и сообщениях от друзей. «Где ты, Санни, что случилось?» — перебой спрашивают парни из группы. Кирстен написывает в своей излюбленной манере по слову в одном сообщении «Где ты, Санни? Ответь! Мы очень беспокоимся». И потому сообщений от нее больше, чем от всех вместе взятых. Лилит, конечно же, драматизирует. «Надеюсь, ты жива», — пишет в одном из последних сообщений в мессенджере она. «И я надеюсь, что с тобой все хорошо». «Но знай, если что-то случится...» Я никогда тебя не забуду, потому что ты — наше солнце, Санни, а солнце должно светить. Я звоню ей первым делом и говорю, что все в порядке, скоро буду дома. «Мы ждем тебя», — отвечает подруга так, будто меня ждут с войны. Машина останавливается, и я выхожу на пустую улицу, закинув на плечо гитару, полной грудью вдыхая солнечный воздух. А меня уже поджидают. Высокий парень в синем спортивном костюме, бейсболке и темных очках выскакивает из машины, грубо хватает меня за руку и шипит: "Иди ко мне". Я пугаюсь, резко оборачиваюсь и автоматически пытаюсь ударить его в лицо, потому что думаю, будто это грабитель. Он успевает перехватить мою руку, и я все так же на автомате бью его коленом между ног. Парень корчится от боли. Сейчас вызову полицию, если не уберешься, ублюдок! Дрожащим голосом говорю я и нащупываю телефон. «Рыжая стерва!» — слышу знакомый голос. «Черт, как ударила-то, а!» «Мне еще раз позвенеть твоими колокольчиками, приятель?» Ангельским голосом интересуюсь я, раздумывая, стоит ли мне звать на помощь или нет. «Проваливай, пока жив!» «Идиотка!» Я замахиваюсь кулаком, а грабитель срывает очки и смотрит на меня злобным, пронзающим насквозь взглядом. Голубые глаза, в которых светится высокомерие, Упрямый подбородок, поджатые губы. Знакомое лицо. Дастин Лестерс собственной персоной. Но что опять ему нужно? Эм, тотчас тушуюсь я. Привет, и пока я спешу. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. Но это я говорю уже про себя. Стоять! Ты меня ударила! Сдавленно говорит Лестерс. Видимо, ему все еще больно. И воровато оглядевшись, вновь надевает очки. Кошмар в виде звездных исков вновь появляется перед моими глазами. «Это была самооборона!» «Рыжий Франкенштейн», — выдаёт Лестерс, — «если ты так защищаешься, боюсь представить, что делаешь, когда нападаешь». «Не надо было хватать меня». «Не надо было шляться где-то всю ночь», — возмущается он почему-то. «Я ждал тебя с десяти вечера, где ты была». Это возмущение такое искреннее, что мне становится смешно. Но я сдерживаюсь и с каменным лицом заявляю. Это личная информация. «И кто же тебя привез?» — допытывается Лестерс. «Без комментариев». «Ты что, в эскортсопровождении — щурится он подозрительно. «Слушай, какая тебе разница?» — устало спрашиваю я мне так хочется попасть домой но мне не дают этого сделать и это изрядно раздражает большая идем в машину бросает актер и вновь зачем то нервно оглядывается по сторонам боится что узнают он хватает меня за руку как знакомо но я вырываю ее никуда не пойду говорю я твердо но еще пара секунд и отправлю тебя куда смотрит на меня как на гигантского таракана наивный лестерс Я подхожу к нему, встаю на цыпочки и шепчу «Куда?». Он краснеет от ярости, но сдерживает себя и повторяет, как робот. «Нам нужно поговорить». «Не нужно», — Лестерс гипнотически смотрит на меня своими голубыми глазами, и я не могу понять, линза это или нет. «Извини, не хочу с тобой разговаривать», — отвечаю я. «Наверное, он ищет меня из-за карты памяти. Вот больной». Если тебе интересно, что я сделала с картой памяти, то знай, все удалено, кривлю я душой. Удалю все, как только попаду домой. Я хочу поговорить не о ней, снова морщится Лестерс. Кажется, ему не очень хочется вспоминать то, что произошло вчера. Почему он все время морщится? Не знает, что ли, что на его актерском личике могут появиться морщины? А о чем? Выдыхаю я устало. Ты все еще злишься из-за того, что слышал на крыше? Так мыслили ту уже извинились. «Надеюсь, эта моральная травма оказалась незначительной и скоро выветрится из твоей головы. Пока-пока!» «Стой! Ваша болтовня меня не интересует. Идем в машину, клянусь, я не причиню тебе вреда!» Выдает он героическим голосом, и это кажется мне ужасно подозрительным. «Звучит как фраза из фильма ужасов», — хмыкаю я. «Слушай, приятель, у меня была сложная ночь. Я не спала и ужасно устала». Отвали, пока я не рассказала папарацци, что знаменитый Дастин Лестерс преследует девушку. Клиентов было много, хмыкает он, а я молча направляюсь к дому. Лестерс, как привязанный, тащится за мной и бубнит в спину. Стой! Это очень важный вопрос. Вопрос жизни и смерти. Мне нужна твоя помощь. Я заплачу. Эй, сколько ты берешь с клиента за час? Или у вас расценки за ночь? Я просто не знаю, но заплачу в десятикратном размере. «Он что, серьезно? Действительно решил, что я обслуживаю мужиков в сомнительных заведениях?» От подобных слов внутри все кипит и плавится, поднимается и обрушивается салой пеной. «Этот придурок так глумится или настолько туп?» «Уважаемый мистер Лестерс, я не занимаюсь проституцией», — говорю я, резко остановившись, он едва не врезается в меня. И добавляю, не забыв особо уничтожающе посмотреть на него, — «Я ведь не актриса, а музыкант!» Надеюсь, Лестерс понимает подтекст этой фразы. Он напрягается, его мозги скрипят от напряжения, а голос становится сухим. «Милейшая мисс Ховард, я не хотел обидеть вас. Мне плевать, чем вы занимаетесь, но мне нужна ваша помощь, чтобы найти похищенные у меня вещи, о которых говорила ваша подружка». «Что? Это сбивает меня с толку». «О чем ты говоришь?» — с трудом припоминаю я наш разговор с Лилит. Кажется, она рассказывала о том, что ее знакомые стащили что-то у Лестерса, чтобы продать на каком-то сайте. «Просто поговорим об этом в машине. Пожалуйста!» — добавляет Лестерс, и это «пожалуйста» звучит в его устах как ругательство. Я понимаю, что не отделаюсь от него, если не соглашусь. Мы подходим к той самой неприметной машине, которая припаркована неподалеку от моего дома. Он открывает передо мной заднюю дверь и кивает, явно говоря, чтобы я садилась. Сначала я сообщу друзьям, где нахожусь. Говорю я, достаю телефон и делаю вид, что куда-то звоню. «Привет, я сейчас буду, но перед этим встречусь с одним знакомым. Запиши номер его машины, сейчас продиктую». Я обхожу машину и старательно зачитываю номер. «У тебя телефон выключен», — раздается рядом с сухом довольный голос Лестерса. «Куда ты звонишь?» «От неожиданности я подпрыгиваю на месте. Не твое дело». «Хочешь узнать, как я догадался?» «Все просто. Ты плохая актриса, а я отлично читаю эмоции людей», — хвастливо заявляет Лестерс. «У меня включен теле...» — как назло приходит сообщение. Лестерс довольно смеется. «Я же тебе говорил». Я залезаю в машину, громко хлопнув дверью перед самым его носом. Он, в который раз подозрительно оглядевшись, садится с другой стороны, хмурый, как два десятка дождливых туч. За рулем сидит полноватый парень с короткими волосами, он оборачивается ко мне и приветливо улыбается. «Здравствуйте, мисс Ховард», — говорит парень. «Я помощник менеджера Дастина. Меня зовут Хью». «Привет, Хью», — улыбаюсь я ему в ответ. «Надеюсь, вы не хотите увезти меня на своей машине куда подальше и спрятать в хижине, а потом утопить или закопать?» «Ну что вы!» — с мягкой укоризной говорит Хью. «Мы не причиним вам вреда. Дастину всего лишь нужна ваша помощь. У него совершенно нет времени вас спрятать, мы и без того выбились из графика». На его круглом добродушном лице знакомое мне выражение. Такое бывало у пса Саммерсов, наших соседей, когда они привязывали к хвосту колокольчик. «Мой хозяин — идиот!» Вот что было написано на покорной морде пса. То же самое я вижу на физиономии крепыша Хью. Наверняка из-за Лестерса у него куча неприятностей. Дастин громко фыркает и, наконец, избавляется от бейсболки и очков. Я смотрю на него и вновь отмечаю, как он хорош, но при этом не имеет того самого лоска, который я вижу на фотографиях с актерами. Обычный с виду парень. Симпатичный, но совершенно обычный. В Хартли учатся и куда более красивые ребята. «Давай по порядку». «Как ты меня нашел? спрашиваю я, не желая терять времени. «Отвечай по существу, пожалуйста». Слышится едва заметный смешок Хью. «Запомнил твое имя», — его произносила твоя подружка на крыше, а потом попросил найти твои данные в учебном отделе, — с неудовольствием отвечает Лестерс. «Замечательно, выдыхаю я, никакой защиты информации. И зачем ты меня искал?» «Я должен узнать, кто украл мой кулон и где этот кулон сейчас». «Это что-то важное для тебя?» — спрашиваю я. «Да. Сначала думал, что потерял его, а вчера услышал, что его... стащили», — отвечает он. «Мне нужно его найти. Очень нужно». «И я почему-то верю ему. Такие вещи, как кулоны, часто становятся особенными». В одни крепко заключены воспоминания, в другие — чувства, а иные охраняют нас самих. Конечно, нельзя исключать варианта, что кулон жутко дорогой, но почему-то, глядя сейчас на застывшее лицо Лестерса, мне кажется, что дело не в деньгах. Пропавшая вещь действительно для него важна. Не зря он ищет меня со вчерашнего дня. Что ты хранишь в этом кулоне? Какую тайну прячешь, Дастин Лестерс? Может быть, это его талисман, полученный от дорогого человека? Или в кулоне хранится локон погибшей возлюбленной? А может, там единственное фото матери? Как знать? Я вдруг понимаю, почему вчера на крыше он так странно себя вел. Дело было не в наших словах, а в кулоне. «Я хорошо заплачу, если ты найдешь кулон и доставишь его мне», — продолжает Лестерс. «Узнаю своей подружке, где он, и выкупи». Меня это несколько удивляет. «По-твоему, я частный детектив?» — спрашиваю я. «Может быть, тебе обратиться к ним?» «Последний частный детектив, с которым мы работали, слил всю информацию в прессу», подает вдруг голос Хью со своего переднего сиденья. «Теперь все знают, что Марго, Белл и Дастин расстались». «А, так вот откуда все пошло. Впрочем, мне все равно». «Ты мне поможешь?» — въедливо спрашивает Лестерс. «Несколько секунд я обдумываю сложившуюся ситуацию и соглашаюсь. А почему бы и не подзаработать?» Одно условие. Об этом никто не должен знать, даже твоя подружка, по крайней мере, до тех пор, пока кулон не окажется у меня. Даже так? протягиваю я задумчиво. Чем меньше человек знает об этом, тем безопаснее. Слишком лично читаю я в его глазах и замечаю, как он едва заметно вздыхает. Почему-то мне кажется, что кулон связан с какой-то женщиной, воспоминания о которой Лестер тщательно оберегает. «Почему ты обратился ко мне?» — спрашиваю я с большим подозрением. «Помнится, вчера ты хотел поговорить с Лилит?» Он едва заметно морщится при упоминании инцидента на крыше, а потом говорит, откинув голову назад, и мне вновь кажется, что Лестерс играет чью-то роль. «Знаешь, рыжая, я не доверяю людям, но тебе я не доверяю на парочку процентов меньше, чем остальным». Видя мое недоумение, Лестерс царственно поясняет, «Вчера ты неплохо показала себя». «Ах да, он же разбирается в людях, по собственному утверждению». «Кстати», — сдвигает актер темные брови, «карта памяти осталась у тебя. Ты избавилась от фото?» «Я же говорила». «Я не слышал или забыл», — пожимает он плечами. «Избавилась, лгу я. Не хочу пояснять ему, что только собираюсь сделать это». «Мисс Ховард, раз вы согласны, давайте подпишем договор», — радостно восклицает Хью. «А то нам пора ехать на съемочную площадку. Мы должны были оказаться там еще в шесть утра, и я, честно сказать, боюсь, что на съемочной площадке нас будут бить. Режиссер в ярости. Менеджеры и директор агентства оборвали мне телефон». «Ох уж эти звезды. Из-за них постоянно страдают невинные люди». «Какой договор?» Спрашиваю я изумленной, и мне поднос суют листок бумаги с мелко напечатанным текстом. Я читаю и понимаю, что актерская жизнь сделала Лестерса великим перестраховщиком. А потом размашисто подписываю договор, сумма выплаты стоит немаленькая. Хью едва ли не плачет от облегчения, и только Лестерс суров как скала. Один лист договора подписывает правой рукой, потом роняет его, а когда поднимает, подписывает уже левой. «А почему не правой?» — с подозрением спрашиваю я. «Какой хочу, такое пишу», — отмахивается он. Я криво улыбаюсь. А потом ты скажешь, что эта подпись недействительна, и откажешься платить, красавчик?» Лестер откидывается на спинку сиденья. «Как же ты мне надоела, рыжая!» — говорит он, и все те теплые, мимолетные чувства, которые у меня появились к нему во время мысли о кулоне, благополучно исчезают. «Подписывай нормально!» «Я и так нормально. Ненормально. Я амбидекстр это, это какой-то диагноз?» — спрашиваю я и озабоченным тоном добавляю. «Надеюсь, это не заразно?» «Амбидекстрия, владение обеими руками в одинаковой степени, если ты не знала», — заявляет он. «И обоими полушариями», — подхватываю я, «но я пока что заметила у тебя перекос в сторону мозжечка». «Хватит!» «Я твой наниматель, будь вежливой!» — взрывается, наконец, Лестерс. «Хорошо», — туплю я взор, «буду вежлива и учтива». И добавляю певучие. «Мой повелитель!» Его едва ли не трясёт от моих слов, но он вновь сдерживается, а я опять слышу подозрительное хрюканье Хью. «Ты издеваешься?» — спрашивает Лестерс. «Кажется, он уже жалеет о своем решении нанять меня». «Нет, мой повелитель!» «А мне кажется, что да». «Вам кажется, мой повелитель?» Вздыхаю я, поднимаю руки и начинаю шевелить пальцами с крайне сосредоточенным выражением лица. «Что ты делаешь?» «Посыпаю голову пеплом». «Слушай ты, рыжий фра!» «Понимаю, вы увлеклись, но прошу, давайте уже решим этот вопрос». Ловко вклинивается Хью, не давая актеру ответить. «Мы очень опаздываем». «Дай мне свой номер телефона», — рявкает актер на прощание, и за то, что это звучит как приказ, мне хочется ответить ему пинка. «И возьми мой. Но если его хоть кто-нибудь узнает и будет надоедать мне по твоей вине, оплатишь неустойку, такую, что реально придется работать в эскорте». «Как скажешь, мой повелитель», — говорю я ангельским тоном и заношу его в телефон как «мой повелитель». Но не успеваю сохранить, как он говорит скрипучим голосом и не смей записывать меня так». «Как так?» поднимаю я на него смеющийся взгляд. «Не строй из себя ту пиццу, так, как только что называла». «Хорошо, мой повелитель, и я меняю его имя на круглосуточная доставка пиццы. Как Лестерс записывает меня, я не знаю, но то, что он ухмыляется при этом как мальчишка, попавший на порносайт, мне не нравится». «Если найдешь кулон в течение двух дней, заплачу на 50% больше», — обещает он перед тем, как я вылезаю из машины. Я смиренно улыбаюсь, благостно складываю ладоши у груди и покорно склоняю голову. Он с силой бьет по сиденью и меня словно ветром выносит из автомобиля. Они уезжают, а я машу им рукой вслед. «По-моему, мне не слишком везет на встречи со странными людьми, но определенно везет на подработку. И я бегу домой». Неприметная машина с визгом срывается с места, спеша покинуть этот спокойный райончик, жизнь в котором, кажется, благопристойно застыла. Сидящий за рулем Хью знает, что каждый час опоздания — это пара-другая тысяч нервных клеток в его организме. Они и так сорвали съемочный день по непонятной для других причине, которую Дастин никому и никогда не озвучит. Директор агентства, с которым у актера заключен долгосрочный договор, линчует его Хью за такие опоздания — А вот самому Дастину и слова не скажет, будто это и не он виноват. Но что поделать? Звезды слишком капризны, когда поблизости нет объективов. «Она тебе понравилась?» — интересуется Хью, выворачивая руль. Глаза у него слепаются. Не спал всю ночь, пока они поджидали рыжую. «А она молодец!» — уела Лестерса. «Кто?» — лениво спрашивает с заднего сиденья Дастин он лежит закинув длинные ноги на стекло и играет в телефон никакого привычного поклонникам и режиссерам изящества санни ховард она забавная в ней есть что то от солнца светится вся мечтательно говорит хью в ней есть что то от черной дыры хмуро возражает актер убивая очередное чудовище засасывает все хорошее я устал от нее «Согласись, приятно в этой бесконечной череде живых лиц встретить столь светлое создание, да?» «Что ты несешь?» — пинает спинку кресла актер. «Напоминает чем-то Сальму», — продолжает помощник менеджера. «Чем?» — восклицает Дастин возмущенно, но стоит Хью открыть рот, как велит «Заткнись, ни слова о Сальме». Хью осекается и сам не знает, зачем вспомнил об этой девушке. Ему жутко неприятно думать о ней. Сразу же перед глазами всплывает ее бледное лицо и карие глаза. Он делает вид, что зевает, и тотчас как по заказу появляется и настоящая зевота. Может быть, на съемочной площадке ему удастся прикорнуть где-нибудь в теньке? Они едут дальше. Молчат. Хью раздирают мысли о Сальме, и он включает музыку, чтобы она прогнала их, а Дастин играет, яростно расстреливая монстров. Отстояв свое в пробках, они приближаются к съемочному павильону, однако Дастин требует остановить машину и купить что-нибудь в ближайшем Макдональдсе. Хью приходится подчиниться. Когда они вместе сидят в авто, разворачивая гамбургеры и хрустя картошкой фри, будто друзья, а не знаменитые актеры-помощники его менеджера, Дастин вдруг силой вгрызается в булку и, и говорит невнятно «Рыжий Франкенштейн» а потом смеется, как подросток в пубертатном периоде, который остался один дома и узнал пароль на кабельные каналы для взрослых. Хью остается только вздыхать. Уже через полчаса его босс будет совсем иным, спокойным, вальяжным и отстраненным от всего. Настоящий актер. Звезда. А раньше они были друзьями. Твой мир на моих ладонях. И я вижу мечты и страх. Этот мир пережил сто агоний. Я читаю в твоих глазах.